как и в эксперименте Демирана. При полном отсутствии света оно каким-то образом чувствовало время. Если ответственным за суточные движения листьев дулный свет, то какой же другой сигнал получало растение из окружающей среды? Не связаны ли эти движения листьев Колебаниями температуры Ведь ночью Прохладнее, чем днем И хотя Дюамель Понимал, что температура в винном Погребе довольно постоянная Он все же решил Выяснить, что будут Делать его растения Если он нагреет их заметно Выше нормальной температуры Перенеся в теплицу Некоторые из чувствительных растений Дюамель очень скоро Убедился, что не ночная прохлада заставляет листья уникать к вечеру. «Я видел, как растения опускают свою листву по вечерам даже в теплице», – писал он. Эти эксперименты позволяют заключить, что движение листьев у растений не зависит ни от света, ни от тепла. Примерно за 20 лет до того, как Луазье показал, что горение и дыхание – Это один и тот же процесс, который идет с разными скоростями. Дюамель продемонстрировал, что живые части каким-то образом компенсируют колебания температуры, так как в определенных пределах они функционируют независимо от нее. Таким образом, Дюамель предвосхитил предположение, что живой организм воистине располагает хронометром, который не изменяет своего хода в зависимости от показаний термометра. Счастливые мозы деканзоля уходят вперед. Прошло столетие после эксперимента Диамеля. Прежде чем в исследовании суточных движений листьев у растений были достигнуты определенные успехи. За это время выдающийся шведский натуралист Карл Линней разработал первую разумную систему классификации растений, разделив это царство на классы, порядки, роды и виды. Его система природы, впервые опубликованная в 1735 году, выдержала еще при жизни автора несколько изданий. Умер Линей в 1778 году. В тот же год в Женеве, в Швейцарии, в уважаемой и состоятельной семье де праздновали рождение сына, которого нарекли Агюстеном, и которому было суждено стать одним из самых знаменитых ботаников Европы. В начале де Кондоль занимался вообще естественными науками, но позже особенно глубокий интерес он проявил к ботанице. Декандоль отправляется в Париж, где работает под руководством Ламарко, Кювье и Жифруа Сент-Элера. В последующие десятилетия он добивается значительных успехов, и в 1808 году становится профессором университета в Монтелье. В Женеву он возвращается в 40-летнем возрасте, уже профессором ботаники и членом университетского совета. Большую часть своей жизни Декандоль посвятил разработке естественной системы классификации растений, ведя в нее новые по сравнению с системой Линея принципы разделения растений. Он предложил теорию, согласно которой все природы управляют четыре главные силы: притяжение, сродство, жизненная сила и чувствительность. Именно эти силы и ответственные за те явления, которые изучают физика, химия, физиология и психология. Среди этих пространных областей наибольший интерес для Декандоля представляла физиология растений. Изучение ее проблем он посвятил большинство своих исследований.